Пришлось изложить на бумаге и подписать соглашение, где я заявлял, что не стану публиковать ничего относительно расследования, пока оно не принесет плоды или не будет прокрещено. Формула сделки также содержала две исключительные ситуации, о которых я заранее заявил. Я спросил Бекуса насчет фотографирования, но он ответил, что такого уговора не было. Впрочем, затем агент согласился оформить запрос, лучшее, что можно сделать для Гленна. После того, как Бекус и Уэллинг заняли свои места, а интерес к моей персоне несколько поубавился, я решил осмотреться более обстоятельно. В комнате собралось более десятка мужчин и три женщины, включая агент Уэллинг. Большинство мужчин были одеты в рубашки и выглядели так, словно работали здесь порядочно времени. Везде стояли пластиковые стаканчики. А на столах и на коленях присутствующих лежали папки с бумагами. По комнате рассказывала женщина, также выдававшая каждому по стопке листов. Тут я заметил, что среди агентов находится и человек с грубым лицом, уже заходивший в кабинет Уэллинг, и которого я видел в кафетерии. Когда Уэллинг оказался у стойки, доливая в чашку кофе, он бросил есть и приблизился к ней явно для серьезного разговора. Слышать я ничего не слышал, но зато ясно видел, что мужика отшили. И радости по этому поводу он явно не испытывал. Бекус произнес, потирая руки. — Так, народ, давайте начнем, если можно. Был длинный день, но, возможно, с этого момента дни станут еще длиннее. Разговоры сразу же стихли. Тихонько дотянувшись до сумки, я вынул из нее ноутбук. Включив компьютер и создав новый документ, приготовился записывать. Прежде всего, небольшое объявление. У нас новый человек, как видите, он сидит у самой стены. Это Джек Маковой, он репортер из Рокки Маунти Ньюс и планирует быть с нами до конца расследования. Именно его замечательная работа позволила нам собраться в этой комнате. Он открыл нашего поэта. И он согласен не писать по этому поводу ничего до тех пор, пока преступник, мне кажется, в тюрьме. Прошу относиться к нему предельно уважительно. Мистер Маккой и совершил то, что достойно должности специального агента. Тут я опять ощутил на себе взгляды ФБР-овцев и замер, держа ноутбук на коленях, я авторучку в руке, так он меня застали на месте преступления, с окровавленными руками. Если он не собирается ничего писать, то для чего ноутбук? — голос показался знакомым. Посмотрев в его сторону, я узнал того самого мужчину с грубым лицом из кабинета Уэллинг. Ему необходимо делать записи, чтобы, начав работу над статьей, позже он располагал фактами, — пояснил Уэллинг, неожиданно придя ко мне на помощь. — Это будет великий день, если один из них напишет правду. Агент обращался уже к Уэллинг. «Гордон, предлагаю вам не ставить мистера Макэвоя в неудобное положение!» С улыбкой произнес Бакус. «Я заверяю, он еще проделает свою часть работы. Сам начальник управления верит, что так и произойдет. И еще. Факт состоит в том, что к этому моменту Джек превосходно сделал свое дело, и нам остается лишь сотрудничать с ним, несмотря на понятные сомнения». Я видел, как Гордон помотал головой. Выражая озабоченность, его лицо покраснело еще больше. По крайней мере, теперь я начинал разбираться, от кого не следует ждать помощи. В следующей каплей оказалось то, что женщина-раздачница, пройдя мимо, не оставила мне никаких документов. Бекус продолжил. Это последнее из наших общих совещаний. Завтра утром группа разделится. Оперативники отправятся в Данвер к месту последнего происшествия. Рэйчел остается ответственной за расследование координации. Брасс и Бред будут здесь и займутся анализом обстоятельств дел и всем, что еще понадобится. Мне нужны письменные доклады от всех агентов к 18 часам по восточному времени в Денвере и к Вон ежедневно. Пока можете использовать факс нашего управления в Денвере. Его номер в полученных вами бумагах. Скоро у нас появится собственная линия, номер телефона сообщу позже. Теперь пройдемся, потому что мы имеем. Очень важно, что все мы действуем слаженно, и не хочу, чтобы от нас ускользнуло хоть кое-что. Так уже бывало, и поэтому хватит. — Не стоит затягивать гайки, — саркастически заметил Гордон. — На нас уже смотрит пресса. Кое-кто рассмеялся, но Бакус тут же оборвал смешки. — Ладно, ладно, Гордон. Ты выразил свое сомнение вслух, и достаточно ясно. Я хочу предоставить слово «брас», и пусть она доложит состояние дел. Женщина, сидевшая через стол от Бакуса, откашлялась и выложила на стол перед собой три листа бумаги, карты с компьютерной распечатки. Затем она встала с места. Итак, шесть мертвых детективов в шести городах. Еще у нас есть шесть нераскрытых убийств, над которыми к моменту своей смерти работали погибшие детективы независимо друг от друга. Суть в том, что мы до настоящего времени не определили твердо, имеем ли мы одного преступника или двух, или, возможно, более двух, хотя это и маловероятно. Интуиция говорит, что преступник, скорее всего, один, хотя пока не могу привести убедительных доводов в пользу этой версии. А вот в чем мы уверены, так это в наличии связи между гибелью шести детективов и в том, что здесь замешана одна и та же рука. И в настоящее время наше внимание занимает именно этот преступник, тот, кого мы называем поэтом. Кроме упомянутых фактов, мы располагаем лишь гипотезы о взаимной связи шести случаев, о чем поговорим позже. Предлагаю начать с детективов. Взгляните на первый из распечаток. Здесь я хочу отметить несколько моментов. Я видел, как все начали изучать полученные бумаги и немедленно почувствовал себя лишним. После совещания следовало бы поговорить об этом с Бэкусом. Взглянув на Гордона, я увидел, что он тоже смотрит на меня. Гордон подмигнул и опять углубился в чтение. Тут я заметил, что Уэллинг зачем-то встала с своего места, направившись ко мне, обойдя вокруг стола. Она протянула копии распечаток. Я кивнул в знак признательности. Но случайно я заметил, проходя мимо Гордона, посмотрела на агента и что взгляды их на продолжительное время встретились. Я полистал полученные только что страницы. Первая представляла организационную структуру группы с именами агентов и их задачами. Здесь ждавались телефонные номера и факсы управления, ФБР в Денвере, Балтиморе, Тампе, Чикаго, Далласе и Альбукерке. Пробежав глазами по списку, я нашел Гордона, Гордон Торсон. Его задание значилось рядом с фамилией и выглядело просто. Квантико. Потом я стал искать в списке Брасс. легко отгадавшись, что это Бразилия, Доран, помечены как координация из списка жертв, дробь, сбор описаний. Задачи других агентов перечислялись здесь же рядом. Как я понял, в каждый город, где действовал поэт, Назначены по два агента для координации расследования, да плюс еще агенты из местных управлений ФБР. Это не считая полиции. Я перешел к следующему листу, чтением которого были заняты остальные агенты. Предварительное описание. Список жертв. Поэт. БСС-9517. Первое. Клиффорд Белтран. Департамент шерифа Сарасоты. Штат Флорида. Отдел по расследованию убийств. Белый мужчина родился 14 марта 1934 года. Умер 1 апреля 1992 года. Оружие Смит Вессен, калибр 12, дробовик, один выстрел в голову. Место смерти. Квартира. Свидетели.